1609 года он смог повернуть армию Сапеги. Месяц спустя Скопин убедил Делагарди соединиться с ним, и к 1 января 1610 года в армии Скопина насчитывалось более 2000 шведов и шведских наемников. Этими объединенными силами Скопин и Делагарди сломили сопротивление тушинских войск. 12 января 1610 года Сапега был вынужден снять осаду Троицкого монастыря и отступить в Дмитров. 12 марта Скопин и Делагарди с триумфом вошли в Москву. К этому времени Лжедмитрий бежал в Калугу, его правительство распалось, однако на Западе появилась новая угроза. Угроза полномасштабной польской интервенции. Главка 2. Плану Льва-Сапеги от 1600 года, плану включить Московию в польско-литовское содружество, помешали сначала попытка первого Лжедмитрия утвердить себя как независимого правителя, а потом захват Василием Шуйским царского трона. Появление второго претендента и хаос в Московии во время Тушинского периода дали возможность королю Сигизмунду и Сапеге возобновить свои усилия по приведению Московии в польско-литовское лоно. Альянс царя Василия со шведами стал для Сигизмунда удобным предлогом нарушить перемирие и начать прямые действия против Москвы. В середине сентября 1609 года передовой корпус под командованием льва Сопеги пересек границу Московии и направился к Смоленску, который в это время еще признавал Василия царем. сопега ожидал обнаружить разногласия у жителей Смоленска и рассчитывал на общее снижение национального самосознания в Тушинский период вообще, однако он просчитался. Как мы знаем, волна сопротивления захватчикам уже распространялась по Московии, Особенно широко она захватила районы Верхней Волги и Северной Руси. Отчаянное сопротивление защитников Троицкого монастыря Яну Петру в Сапеги показало пример национального пробуждения другим центрам. В Смоленске, как и в случае с Троицким монастырем, нашлись те, что пошли бы с поляками на компромисс. Однако большинство поляков, во главе с воеводой Смоленска Михаилом Борисовичем Шейном, держалась стойка. Смоленск являлся одной из самых мощных московских крепостей, и силы сопеги оказались недостаточными, чтобы овладеть ею. Вскоре в польский лагерь прибыл сам король Сигизмунд, и осада Смоленска началась. Королевская армия состояла из 17 тысяч человек регулярного польского войска, десяти тысяч запорожских казаков и отряда литовских татар. Будучи не в состоянии взять Смоленск штурмом, король обратил свое внимание на вербовку в свою армию поляков, служивших Лжедмитрию. В середине декабря представители короля потребовали, чтобы тушинские поляки вступили в королевскую армию и выдали Дмитрия. Это требование вызвало гнев Рожинского и его сподвижников, так как они считали Московью своей добычей и не намеревались уступать ее Сигизмунду. Рожинский созвал Кола, общую ассамблею тушинских поляков. Для противодействия королевскому вторжению была образована конфедерация, однако Сапега отказался в нее войти. Это оказалось тяжелым ударом для Рожинского и его соратников. 27 декабря лже дмитрий боясь выдачи, бежал в Калугу. Рожинскому ничего не оставалось, как подчиниться королю Сигизмунду. Для русских бояр и аристократии в Тушине тоже единственным выходом казались переговоры с представителями короля. Ведущими людьми в этой группе являлись боярин Салтыков, дворянин Молчанов, дьяк Грамотин и московский купец Федор Андронов. Было решено послать к королю Сигизмунду делегацию, чтобы выразить готовность Тушинского правительства –